Глава 5 1703 год, май 27 Пахра, Нарва, Павлоград. «Василий Васильевич!» – произнес царевич. «Ты же прекрасный дипломат, не так ли?» «Ты мне, Алексей Петрович!» «Поя поездка в Исфахан показала, что в этой лесте не так много лжи!» «Пожалуй!» – улыбнулся Голицын. «Мне нужен твой совет, Василий Васильевич. Как дипломата. Пройдёмся?» Указал он в сторону реки. Он вытащил Голицына на осмотр новой ткацкой мануфактуры достаточно внезапно. И сам туда выехал весьма спонтанно. Так что удалось сбросить излишне большой и крайне любопытный хвост. Отошли. Молча оставаясь в прямой видимости окружающих, но достаточно далеко, чтобы их разговор не слышали. «Смотрю я на этот лес», — кивнул царевич на деревья, растущие за рекой. «И сожалею иной раз, что в них нет ничего, ни кикиморы, ни даже завалящей бабы-яги. чего же? Зачем они тебе?» «Провел бы дорожки мощеные», И за плату пускал желающих на них посмотреть. Диковинка ведь. Многим будет интересно. Они же нечисть. Нечисть, кивнул Алексей. Но честная, своего нутра не скрывающая. К чему ты клонишь? Знаешь, в былые времена как-то проще жизнь была. При деде твоем? Много раньше. Веков шесть-восемь назад, на заре Руси. А ты разве знаешь, как было? Я много читаю. Книги не все раскрывают, но позволяют иной раз взглянуть на дела сквозь тьму веков. Алексей задумался, вспоминая слова песни группы «Сколот», слышанной там в прошлой жизни. Мы осветили белый снег трупами врагов. Мы пропели над огнем песню трёх ветров. Что-то там еще. А!» — поднял он назидательно палец. «Ведь наш последний бой запомнят облака и похоронит нас быстрая река, холодная река, священная река». «Что это?» — нахмурился Голицын. «Ничего серьезного». Так, Песенка, от которой мы отстоим на многие века. Но сейчас другое время. К огромному сожалению, сейчас не поймут, если просто взять и вырезать своих врагов. И он, царевич скосил глаза в небо, требует милосердия и человеколюбия. Вот я и прошу совета, как быть. Как простить врагов своих, что не ищут прощения? Тебя так тревожит заговор? Он отца тревожит. Они просто болтуны. Пока да. Особенно меня забавляет, как ведут себя Рюриковичи. Древний род, выводящий свое происхождение от великих конунгов прошлого. Робеют, стыдно даже. Они верны царю. Если они верны, то от отчего же собираются тайны и обсуждают весьма сомнительные вещи? Это игра. Если тебе известно об их поведении, то ты прекрасно понимаешь всю пустоту таких встреч. Пока они пусты. Но что мешает нашим врагам воспользоваться этой почвой? Найти подходящего исполнителя, дать ему денег, придумать план действий и устроить в России какой-нибудь тарарам. Например, революцию по образцу той же Голландии. Это ведь решит вопрос с законным царем. Они на это не решатся. Блажен, кто верует. Ты, я так понимаю, склонен решать этот вопрос радикально? Да, кивнул Алексей. Убить всех участников заговора не представляется сложным. Причем это можно сделать достаточно легко и просто. Но я хочу попробовать найти способ примириться, прекратить этот заговор. Потому как, убив их, я избавлю страну не только от заговорщиков, но и от нужных и полезных людей, каковых у нас очень мало. Оттого я прошу твоего совета, как многоопытного дипломата. Мне нужно подумать. После долгой паузы ответил Голицын. Подумай, конечно, подумай, Василий Васильевич. Если надо, посоветуйся. Но осторожно. Лишнего не болтай. И дай мне знать, сколько тебе потребуется времени? Пока не знаю. Что же, я подожду. Время пока есть. Ведь не просто так мне в самом начале начал говорить про нечисть. Разумеется, — улыбнулся царевич. Наши аристократы иной раз себя ведут хуже, чем природная нечисть. И вреда от них много больше потому как забывают, что они аристократы России, а не сами по себе. Это так плохо? Старая Римская империя развалилась от того, что ее аристократы про это забыли, и разорвали страну в гражданских войнах и противоречиях. Да и Франция, самая сильная держава в нынешней Европе, немало пострадала от своих же аристократов. Они – слабое звено французской государственности, как, впрочем, и нашей. Вспомни про гугенотские воины, вспомни про фронду. Они принесли Франции больше вреда, чем любые внешние враги в те же годы. Гугеноты? Но у нас нет гугенотов. Разве? А старообрядцы-раскольники, чем тебе не гугеноты? В событиях 1682, 1689 и 1698 годов принимали самое деятельное участие. Я пытался навести с ними мосты, чтобы попытаться примирить, но отклика не последовало. «Вот как!» Задумчиво произнес Василий Голицын. «И какие условия ты предлагал?» «Сущности никаких. Предлагал встретиться и все обсудить». «И никакого ответа?» «Никакого. Быть может, со мной они не хотят иметь дела». А может, их устраивает условия, в которых они оказались. Но я так это оставлять не вижу смысла. Они прямо участвовали в трех попытках государственного переворота против моего отца. И есть все основания перевести данный вопрос из плоскости религиозного раскола в категорию бунта. Их много. Не так, чтобы и много. Но все эти внутренние противоречия — язва на теле России. И их нужно лечить. Либо через примирение, либо через ампутацию. Они раз за разом оказываются на стороне тех, кто пытается свергнуть законную власть. Это очень, очень плохо. И как ты видишь эту ампутацию? Пока они стоят на том, что они христиане. Но в христианстве принята коллегиальность решений. Что большинство иерархов решили, то и признается правильным. Отказ принятия решения собора есть отступление от принципов христианства в угоду гордыне и прочим страстям, что можно трактовать как сатанизм. Одно из его проявлений. А потому будет вполне справедливо запретить им иметь всякое имущество на территории русского царства и, как следствие, торговать. Под угрозой конфискации имущества тех, кто так поступает. Ибо тот, кто продает не принадлежащее ему имущество, как и им расплачивается, суть — тать. Кроме того, это можно и нужно дополнить запретом на оказание им помощи. При всем человеколюбии оказания помощи сатанистам есть служение сатане». «Ого! Не слишком ли лихо?» — эш присвистнул Голицын. В качестве альтернативы я предлагаю собраться, все обговорить и достигнуть примирения через собор. Никон увлекся и был неправ. Он стремился утвердить на Руси попизм Часть его реформ, безусловно, можно и нужно отменить, а его самого можно и нужно подвергнуть осуждению, что и было сделано при моем деде. Можно пойти дальше и предать его анафеме. Авакум принял мучение. Его можно признать мучеником. И вообще, путей для компромиссов и примирения достаточно, было бы желание. Отец тоже так считает? По поводу примирения? По поводу <кхм> ампутации. Он не против, но не хочет спешить и заинтересован в примирении. Все-таки это наши люди, пусть и с особым видением вопроса. И судя по тому, что они методично участвуют в заговорах, Эти люди стали питательной средой для иностранных шпионов и дипломатов, заинтересованных в том, чтобы обрушить Россию в пучину новой смуты. Ведь, по сути, именно ее, каждое свое выступление они и добивались. Терпеть подобное дальше смерти подобно. Ибо в момент опасности или слабости они ударят в спину. «Я постараюсь помочь», — серьезно произнес Голицын. Это было бы очень славно. Хотя у меня надежды мало. И уже сейчас я начал подготовку к ампутации. Но время ведь есть. Есть. Пока есть. Но тут, как и заговорщиками-аристократами, чем скорее этот конфликт разрешится, тем лучше. Для всех. Поверь, проливать кровь своих нам хочется в последнюю очередь. «Как я уже сказал, мне нужно подумать. Вопрос непростой. Но славно, что ты пытаешься договориться. Твой отец бы поступал иначе». «Он вспыльчивый», — вяло улыбнулся царевич. «Поэтому он и поручил проработку этого вопроса мне». Голицын кивнул, принимая ответ. И они вернулись к остальным членам делегации. «Все-таки официальная цель визита — Осмотр ткацкой мануфактуры. Первый цех, который уже начал работать. Пётр смотрел на Нарву. Старый камень преткновения. Важная, пусть и небольшая крепость, запирающая морской торговый путь через Псков. На левом берегу Наровы сама Нарва. А с другой стороны Иван город. Старый русский город, основанный еще Иваном III, но с 1612 года находящийся в руках шведов. Осаждать такое сложное, комплексное укрепление было непросто. В том числе и потому, что приходилось распылять силы на оба берега реки, чтобы запереть эти укрепления и перегородить всякий подвоз припасов. Генеральный штаб посчитал, что полноценную осаду начинать не стоит, поэтому русские войска сосредоточились на левом берегу Наровы и стали готовиться к бомбардировке этого укрепления. Хоть и грозного, но, в общем-то, старого и достаточно небольшого, имевшего более 250 аршинов поперечнике Даже Ивангород и то превосходил старые укрепления чего кстати именно Нарва и была выбрана сейчас в качестве цели первый удар должен быть нанесен по слабому звену и после капитуляции нарвы пётр планировал отойти на правый берег чтобы уже там и ждать шведов занимаясь параллельно решением вопроса со второй крепостью гарнизоны что у нарвы что и иван города были усилены но ситуацию это не меняло никаким образом Но усилили. И что? Даже лучше. Больше шведов одним махом можно было накрыть гранатами. Треть карабинеров сразу же выступили в дозоры, развернувшись широкой сетью по округе. Удаляясь на суточный конный переход, остальные же карабинеры находились при армии, подменяя выступивших в дозор по распорядку. Генеральный штаб считал, что главной силой Карла является скорость и внезапность, поэтому ставил во главу угла предупреждение его подхода, чтобы армия смогла подготовиться и чин по чину развернуться в направлении главного удара. И пока карабинеры рыскали по округе, остальные войска отдыхали после марша и готовились. Например, возвели через Нарову целых пять понтонных мостов, потому что один мост мог сыграть с армией дурную шутку в случае спешного отступления. Так-то Петр не рассчитывал проиграть, но всякое могло случиться, и он перестраховывался. Для чего были применены понтонные парки, построенные в Пскове специально для компании. Эти понтоны представляли собой, по сути, творческую переработку советского ДМП-42. Не то, чтобы царевич о нем знал или как-то отчетливо помнил о нем. Просто после обдумывания вопроса вывод напросился сам собой. Как говорится, у дураков мысли сходятся. Главным элементом парка был понтон. Обычный деревянный ящик прямоугольной формы, максимально простой и кондовый. Длиной шесть торшинов, шириной три и высотой два с сухим весом около 60 пудов. Грузоподъемность такого понтона составляла порядка 400 пудов, чего за глаза хватало для прохождения войск артиллерии, включая осадный парк. При необходимости такие понтоны можно было собирать в блоке по два, три или даже четыре сегмента, скрепляя их за счет кованых петель чтобы позволяло при случае разворачивать довольно просторные мосты или использовать эти конструкции в качестве барж. Для чего был предусмотрен обтекатель, который просто цеплялся к одному из торцов. Этот же обтекатель ставился на понтон при возведении мостов со стороны набегающего течения. Предельно простые элементы понтонов были легки и дешевы в изготовлении что позволило получить их в достатке в самые сжатые сроки. Разве что с досками имелись проблемы. Но и тут удалось порешать, поставив рядом с Псковом, две лесопилки с приводом от водяного колеса и еще три с тягой быками. Вот они-то местную сосную ель на доски для понтонов и распускали. С изрядным запасом. Понтонов налепили всего за один год довольно много. В Пскове по чертежам и инструкциям, полученным из Москвы. А в Твери запустили за это же время выпуск транспортных тележек, заводных для понтонов, с максимальной унификацией со стандартным фургоном, чтобы при случае можно было их возить по дорогам, в будущем, потому как в текущей компании их просто сплавляли по реке. «Государь», — произнес Меншиков, — Кажись, шведы идут. Царь глянул в указываемую сторону. И верно, от крепости шла небольшая делегация. Он ее вызывал. Они пришли. Впрочем, как и полагается, явился не сам комендант, а один из офицеров. Новости о быстром взятии Нотебурга и Нейншанца заставили относиться к русским достаточно серьезно. Шутники так быстро крепости не брали, так что местный комендант не ломался и охотно откликнулся на переговоры. «Ваше Величество!» — вполне галантно поклонился офицер, помахав богато украшенной шляпой. «Я предлагаю гарнизонам Нарвы и Ивангорода сдать крепости и покинуть их при оружии, припасах и под развернутыми знаменами. Мы не можем на это пойти». «Гарнизон и иншанса также упорствовал. Чем там дело закончилось, ведаете?» «Ведаю, Ваше Величество. Но сдача крепости без боя — позор для любого военного человека». «Позор, если крепость может держаться. Если же нет это благоразумие. Наш король уже спешит сюда, и нам благоразумно было бы дождаться» шанс был взят после трех ночных бомбардировок. Притом мы экономили гранаты. И за эти три ночи расстреляли их меньше, чем за одни сутки в Нотебурге. Вы полагаете, что Карл прибудет так быстро, что он успеет? Мы надеемся на это. В Нотебурге погибли все гражданские. Это большая боль». Нет чести сражаться с теми, кто не сражается с тобой. Я даю вам сутки, чтобы вывести из крепости женщин и детей. Вам есть куда их отправить? Да, Ваше Величество, благодарю. Но я не решаю такие вопросы, как скажет комендант. Это ваше дело. Через сутки я начну бомбардировку. Если женщины и дети останутся в крепости, то их смерти будут на руках коменданта. «Я понимаю вас, Ваше Величество. Ступайте!» Переговорщик ушел, галантно поклонившись. «Какой пышный!» — покачал головой Меньшиков. «Интересно, он в гарнизоне давно?» — глядя шведу вслед, спросил Михаил Голицын. «Вряд ли, и месяца не служит». «Странный он!» Кому потребовалось отправлять такого хлыща в боевую крепость, которая, вероятно, попадет под удар? «Провинился, видимо, да и пусть не наша забота». «Уведут баб с детьми? Не думаю. Они ждут Карла. Судя по самоуверенности этого павлина, тот должен подойти со дня на день. От разъездов никаких новостей?» «Пока никаких». Петр тяжело вздохнул и подошел к смотровой вышке походной. Большой. Благо, что их сынок наделал еще к прошлой компании в достатке. Ничего сложного, но достаточно необычно и хитро. На фургоне стояла пространственная рама. этокий прямоугольный параллелепипед, собранный из крепких реек с железными креплениями и уголками. В нем еще и еще и еще как в матрешке, каждой высотой в два метра, и таких шесть штук. Фургон останавливали, лошадей выпрягали. Внутренний сегмент цепляли четыре человека веревками и через простейшие блоки поднимали на нужный уровень. Там фиксировали кованными штырями. Укладывали несколько досок на стилы, потом следующий, и так далее, пока вся эта матрешка не развернется в полную высоту. Внутри цепляли веревочные лестницы, короткие, перекрывающие по два сегмента, идя в шахматном порядке. И так до самого верха, где располагалась смотровая позиция на высоте 12 метров, с откидным сидением. При необходимости для защиты от непогоды борта верхнего сегмента могли обшить парусиновой тканью, крепя полотно на петли обычным шнуром, но и сверху поставить дуги, натянув тент так что даже в дождь наблюдатель мог относительно комфортно себя чувствовать в вороньем гнезде. А чтобы вся эта конструкция не заваливалась от ветра, ее растягивали как палатку, веревками на кольях. Казалось бы, мудреная установка. Но обученного экипажа она занимала не более получаса. Имели и легкие наблюдательные вышки, попроще. Их ставили минут за десять, правда они были высотой всего шесть метров и собирали их не из пространственных рам, а из лестниц на втулках, которые потом поднимали противовесом. Но Петр полез именно на большую, что расположилась возле его шатра. Да, 12 метров — это не высота птичьего полета, но обзор улучшался очень сильно. Вся округа оказывалась буквально на ладони. А посмотреть на то, что происходит в округе, после разговора со шведом ему очень хотелось. прямо руки чесались. Тем временем к Павлограду подошло шведское войско из Эстерланда. Осадной артиллерии у них не имелось, да и вообще подошли налегке, рассчитывая обложить крепостной осадой. Строительные полки, что вели работы по возведению внешнего радиуса укреплений, успели своевременно отойти потому как выдвинутые вперед заставы успели своевременно заметить шведское войско и предупредить гарнизон. Горожане отошли вместе со строительными полками. В их лояльности уверенности не было, да и кормить во время осады дополнительных людей, совершенно бесполезных при обороне города, было глупо. Само собой, комендант не фантазировал и не импровизировал, следовал инструкциям, полученным от генерального штаба. Отходящие строительные полки должны были достигнуть Орешка, переправиться на левый берег Невы и прежде всего заняться сооружением лагеря из землянок, как для себя, так и для эвакуированных горожан, используя запасы Орешка, которые с самой весны усиливали, а потом начать строить обводной канал от Невы до Волхова привлекая этих горожан к работам.